Глава пятая Это откуда это к нам такого красивого дяденьку замело? Или что забыл? Сказать пришёл? Любовь и голуби Выслушав домового и кота, я поняла, что мне жизненно необходима пауза. Очередную партию настолько сногсшибательной информации я могу уже и не выдержать. Надо сначала осмыслить эту а потом уже воспринимать следующую. А то вдруг она еще более шокирующая. Поэтому, поблагодарив Сильвестра и Рассела за помощь и еще раз проговорив поручение, я встала и направилась в сторону выбранной в качестве временного жилья комнаты. Остановившись на пороге, внимательно окинула взглядом фронт работ и тяжело вздохнула. Впрочем, по сравнению с комнатой, которую я убирала на промежуточном экзамене на третьем курсе, Здесь было даже относительно неплохо. Во всяком случае, слой пыли был явно тоньше, да и живности никакой не запланированной в виде мышей и тараканов не наблюдалось, хотя не исключено, что насчет мышей я поторопилась. Если кто-то думает, что бытовая магия это легко, он очень сильно ошибается. Нельзя просто щелкнуть пальцами, влить силу, и все чисто сверкает и переливается. Ничего подобного! Требуется совершить ряд четко целенаправленных последовательных действий, произнести десятка-три различных заклинаний, и только тогда можно будет увидеть хоть какой-то результат. По незыблемому правилу уборку следовало начинать сверху. Я глядела потолок, прикинула высоту, площадь, потом подумала и осторожно сняла из угла пристроившегося там паучка аккуратно переселив его в коридор до которого руки у меня дойдут еще не скоро и это не потому что мне было лень или я испытывала нездоровую любовь к подобным созданиям все гораздо проще у этого вида паучков лечебная паутина но для того чтобы зелье получилось сильным хозяин должен отдать ее добровольно этого нет ни в одном учебнике Но у нас был чудесный преподаватель по алхимии, который рассказал массу полезных секретов. Паучок удивленно моргнул всеми глазками и на всякий случай забился в самый верхний угол. Я его прекрасно понимала. Мало ли что такой странной девице, как новая экономка, в голову придет. Ну что же? — я глубоко вздохнула. «Приступим — Приступим! Сопровождавшая меня тихое шуршание прекратилось. Видимо, прячущиеся зрители замерли в ожидании чудес. Боюсь, их ждет некоторое разочарование. Никаких сверкающих фейерверков, как у ярмарочных фокусников, у меня не запланировано. Направив вверх мягкий воздушный поток, я аккуратно прошлась по всей поверхности, убирая пыль и многолетнюю грязь. Через несколько минут выяснилось, что потолок в прекрасном состоянии, и даже прежняя побелка не нуждается в обновлении. Она вполне себе в порядке. Убедившись, что с потолком все хорошо, а замок реагирует на мое вмешательство исключительно доброжелательно, это было видно потому, как легко мне давалась уборка, я занялась стенами, предварительно сняв все картины. Обои, конечно, можно будет сменить, но это уже потом. А сейчас я просто прошлась по всем вертикальным поверхностям заклинанием свежести. Мелкие букетики цветов, украшавшие обои, снова стали яркими и веселыми, и даже опасения, что у меня ничего не получится, отступили. Шторы я тоже очистила, и оказалось, что они не грязно-серого, а приятного оливкового цвета, в том листиком на обоях. Уф, надо немного отдохнуть. Я шлепнулась на одну из лавок и откинулась на стену. Сейчас немножко посижу — И продолжу. Кстати, кто-то говорил, что в кладовой есть ковры. Я прислушалась и уловила совершенно предсказуемое шабуршание в углу, за теперь уже чистой шторой. Там явно кто-то с кем-то едва слышно спорил. Потом полотнище колыхнулось, и на меня уставились два любопытных желтых глаза. Потом на белый свет осторожно выбрался пятнистый черно-белый котенок и уселся прямо напротив меня. Привет! поздоровалась я. «Это ты говорил про ковры?» «Я Тереза Бриджетс, новая экономка и временно исполняющая обязанности хозяйки». «А я...» Тут котенок неожиданно широко зевнул, продемонстрировал острые маленькие клыки. «Я Шушпан. Это Загорское имя, если что. Вот». «Это, наверное, очень здорово, иметь Загорское имя». С ноткой зависти спросила я, и котенок гордо кивнул. «А то!» — он встопорщил неожиданно пышные усы. «У нас в семье у всех мужчин загорские имена. Это такая трагедия. Нет, не так. Трапеция. Очень похоже, но тоже как-то не так. Традиция?» — попыталась я помочь котенку. «О, точно! Традиция!» Он благосклонно взглянул на меня и вынес вердикт. — А ты вроде ничего такая, не совсем бестолковая. — Спасибо. Я отлепилась от стены и вежливо поклонилась. — Так что там насчет ковров? Поможешь мне? — Тебе-то? Он снова критически оглядел меня и решил. — Помогу. Ладно уж. Только там грязно очень, и ковры пыльные. — Ну ничего, я выберу парочку для этой комнаты и вычищу, а остальные потом тоже в порядок приведу. — Тогда идем. Котенок встал и неторопливо прошествовал мимо меня к выходу. — Чего сидишь? Я поднялась, потянулась и почувствовала, что отдохнула, и что резерв снова полон, хотя он и до отдыха не опустошился даже на треть но с резервом, во всяком случае у меня, всегда так. Лучше сразу восполнять потраченное, быстрее получается. Если вычерпать все до донышка, то потом приходится ждать достаточно долго. Котенок со озвученным загорским именем Шушпан предсказуемо привел меня к кладовке, в которую я уже заглядывала, и, соответственно, понимала, что отыскать там хоть что-то будет весьма проблематично. Но дверь открыла. И, смотревшись в угол, куда тыкал лапкой кот, разглядела ряд свернутых в рулоны ковров. Как я до них добиралась, это отдельная история. Но в результате я таки смогла выбрать два ковра, которые, как мне показалось, более или менее подходили по цвету. Используя заклинание уменьшения веса, я выволокла их сначала в коридор, а потом и на крыльцо так как разворачивать эти пропыленные предметы интерьера в комнате или даже в холле мне представлялось неразумно. Устану потом чихать от поднявшейся пыли. Шушпан неотступно следовал за мной и с откровенным интересом наблюдал, как два здоровенных рулона практически сами движутся к выходу. Я лишь направляла их и не давала развернуться или вильнуть в сторону. Выбравшись на крыльцо, я стала искать место, куда бы поаккуратнее пристроить мой пыльный груз. Почему-то мне казалось, что я выволокла эти рулоны на собственном горбу. Настолько много сил я потратила. «Вы кто такая и почему воруете мои ковры?» — неожиданно раздался красивый мужской голос, полный искреннего недоумения. Я вздрогнула, на мгновение потеряла концентрацию — И оба ковра шмякнулись на каменные плиты, подняв облачка пыли. Чихнув, я помахала перед собой ладонью, сдула упавшую на лицо прятку и только потом посмотрела на внезапного гостя. Он, в свою очередь, с неприкрытым изумлением таращился на меня, иногда косясь на валяющиеся на крыльце ковры. Здравствуйте! Вежливо проговорила я, рассматривая относительно высокого, широкоплечего мужчину лет тридцати пяти в темных глазах которого было примерно поровну удивление и настороженности, хотя нет, удивление было больше. Я Тереза Бриджес, не дождавшись ответного приветствия, сообщила я. Это, наверное, должно мне о чем-то сказать? Задумчиво нахмурился мужчина. Но не говорит. «Вот вообще!» «Я новая экономка», — добавила я еще одну порцию информации. «Временно исполняю обязанности хозяйки, привожу замок в порядок. Вот». Тут я откнула пальцем в ковры. «Уборкой занимаюсь». «Ага», — сказал мужчина и глубокомысленно замолчал. «Значит, экономка». «А вы, простите, кто такой будете?» Решил я поинтересоваться, хотя версии у меня, конечно, были. Я лорд Серджи Ротта. Представился наконец-то мужчина. Вроде как владелец этой рухляди. Не обижайте замок. Мне почему-то стало ужасно обидно за старый, заброшенный, но все равно очень красивый Маунтин Кастл. Он не виноват в том, что у него такие невнимательные хозяева. «Да не нужен он мне!» Лорд Ротто поморчился, словно откусил лимона. «Столько возни, а толку никакого! И зачем леди Натали вас наняла?» «А откуда вы знаете, что меня пригласила именно она?» «Я подозрительно прищурилась». «Просто потому, что больше некому». Он сверкнул неожиданно веселой улыбкой. «Она почему-то испытывает к этому месту какую-то странную привязанность». «Я ее понимаю», — неожиданно для самой себя возразила я, хотя обычно стараюсь лишний раз ни с кем не спорить. «Здесь удивительно красиво. К тому же рядом такие загадочные места. Загоре, дикие земли». «Нет там ничего загадочного», — поморщился лорд Рутта и почему-то потер правый бок. «Дед, правда, как-то даже торговал с ними». Кошачья ферма — это прекрасный доход, насколько я поняла. Мне было непонятно такое пренебрежение гарантированному источнику материального благополучия. Ее надо просто восстановить. И кто мне хотелось бы знать, будет этим заниматься? Сразу скажу, это буду не я. Лорд Ротто поднял руки, демонстрируя, что категорически не желает заниматься торговлей. Вам совсем не жалко ни уплывающих из рук денег, ни котиков? — Котики, как вы их назвали, давным-давно разбежались, — махнул рукой лорд Ротта. А собирать их по лесам, крестьянским подвалам и помойкам? Увольте меня от такого удовольствия. — Между прочим, вы непозволительно пренебрегаете своими обязанностями, — с удивившей меня саму смелостью заявила я. Леди Натали сказала, что вы регулярно наведываетесь в замок и следите за порядком, но как-то я не увидела тут даже намека на такие визиты. «Это вы мне выговор решили устроить? Вы? Мне?» — изумился мужчина и посмотрел на меня уже не с удивлением, а с живым интересом. «А на каком, простите, основании?» На том основании, что я теперь отвечаю за порядок в замке, за его восстановление, за возрождение фермы и прочие вопросы. А тут, простите, хозяйская рука не чувствуется абсолютно. Но я-то всего лишь экономка. Мне нужны распоряжения, указания, план действий и уж, простите, деньги». «Деньги всем нужны», — буркнул рассерженный моей отповедью лорд Ротта. «Вам, судя по всему, не очень». Парировала я, краем глаза заметив высунувшуюся из-за двери морду Сильвестра. «Иначе вы давным-давно восстановили бы ферму». «Да я же сказал уже, нечего восстанавливать. Котов нет, знакомств нет, опыта нет». Тут я почувствовала, как по моей ноге скользнул кошачий хвост, и снизу раздался вкрадчивый голос Сильвестра. «Хозяйка Тереза». При этих словах я чуть не подавилась воздухом. «Ты просила посчитать котов? Я сделал, как ты хотела». С этими словами кошак хитро мне подмигнул, хотя до этого момента я даже не предполагала, что коты это умеют делать. Лорд Роттос замер на месте, впившись в Сильвестра потрясенным взглядом. «И что ты на меня так смотришь?» кот пренебрежительно дернул хвостом, демонстрируя все свое недовольство нерадивым хозяином кота говорящего никогда не видел что ли нет гость потряс головой словно прогоняя видение Я вообще не верил, что такие бывают мне всегда казалось, что дед джакома так шутит, а на самом деле коты обыкновенные ага И горцы прям такие дураки, что охотно платят золотом за обыкновенных котов?» В голосе Сильвестра была такая гремучая смесь эмоций, что его вполне можно было отправлять читать лекции на тему «Как за две минуты дать понять собеседнику, что он полное ничтожество». «Так что ты там сказал про котов, Сильвестр? Много их?» Я решила, что гость должен осмыслить полученную информацию, и вернулась К насущным проблемам, 17 котов, 23 кошки, 13 котят разного возраста. Демонстративно отвернувшись от обалдевшего лорда рута отчитался Сильвестр. Вернуться на ферму готовы почти все, но не сомневаются, что у тебя получится. Поэтому ты уж не обижайся, хозяйка Тереза, но помогать особо никто не рвется. Шушпан, разве что только. Уж не знаю, чем-то ему приглянулось. «Погодите», — вмешался в наш разговор довольно быстро опомнившийся лорд. «А почему ты называешь ее хозяйкой? Она ведь только экономка, а хозяин тут я, вообще-то!» «Да», — кот окинул гостя нарочито медленным оценивающим взглядом. «Ты-то, может, и хозяин, да только она сделала за полдня больше, чем ты за десять лет. Логика понятна?» «Вполне» кивнул лорд, что-то явно мысленно просчитывая. «А если я изменю свое отношение?» «Ты сначала измени!» С поистине королевским высокомерием отозвался кот. «А там посмотрим».